Глава 54, на протяжении которой Гарри сидит дома, покуривая трубку. Дед наших виргинцев с материнской стороны полковник Эсмонд, о котором упоминалось уже не раз, покинул Англию, чтобы обосноваться в новом свете, и некоторую часть долгого американского досуга посвятил писанию мемуаров о днях своей юности.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 Дрожат от зимней стужи. Ведь она когда-то была красавицей, проносится в голове у Джорджа Уоррингтона, когда его тетушка, нарумянинная, вся в бриллиантах, входит в комнату, возвратившись с Раута. И эти руины были блистательным дворцом. Толпы поклонников вздыхали у этих дряхлых ног, и блеск этих глаз смущал их покой.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 но он не был книгочеем и перелистал из пятого на десятое, да если бы даже он их и прочел от корки до корки, они бы вероятно не заставили его погрузиться в такое глубокое размышление, как его старшего брата, ибо Гарри никогда не был в такой мере, как Джордж, склонен к философствованию.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 На минуту приковались к письму. Затем она протянула его Джорджу, и он прочел следующее. Ричмонд, Виргиния, 26 декабря 1766 года. Милостивые государыняя сестра, спешу с благодарностью уведомить вас, что письмо вашей милости от 23 октября сего года доставлено мне нынче с пакетботом «Роза»,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 Был уведомлен в предыдущих письмах мой бедный Генри, и пожелавший, не без моего на то согласия, посетить Европу, хотя он и пробыл с нами весьма недолго. И очень опечален тем, что судьбе было угодно, чтобы мой дрожайший Гарри появился на родине, я имею в виду в Англии, так сказать, под чужой личиной, и был представлен его величеству всей моей родне и родне его отца в качестве наследника отцовского состояния, в то время как мой дорогой сын Джордж был жив, хотя мы и считали его умершим. Ах, сударыня, какие муки разрывали сердце матери и брата в течение этих полутора лет его плена! Мой Гарри — нежнейшее существо из всех живущих на земле! Радость при виде мистера Эсмонда Орингтона —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 Сейчас он был бы уже хозяином крупного поместья со значительным количеством негров-рабов и влиятельной фигурой в наших кругах, если бы в свое время посчитались с желанием матери и небольшое состояние, оставленное ему отцом, и помещенные под скромные проценты в английские бумаги, было бы использовано для этого необычайно выгодного приобретения. Но юридические формальности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 Вы позволите, надеюсь, сделать это за вас его брату? Я хочу, чтобы мне предоставлена была возможность быть в этом случае его банкиром и, рассматривая эту сумму, как взятую в долг у матушки, выплатить ее моему дорогому Гарри. Вот как, сударь, налейте ко мне вина. Вы самосбродный юноша. Читайте дальше и увидите, что именно так думает ваша маменька».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 Да хранит Господь тех, кто пускается в открытое море на корабле. Он видит, что благословения и молитвы любящей матери всегда и везде прибудут с обоими ее детьми, и что любой мой поступок, любое мое желание, сколько бы мало ни был он склонен ему последовать, всегда продиктованы только одним — горячей заботой о благополучии моих дрожайших сыновей».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 «Хотя вы и держите язык за зубами», — сказала баронесса. «Проповедь с утра, проповедь на сон грядущий и две-три проповеди в воскресный день. Вот и все, что требуется, чтобы прослыть высоконравственным человеком в глазах людей. Всякое развлечение греховно. Все мы, светские люди, подлежим отлучению от церкви, танцы, мерзкая разнузданность, посещать театры как можно». Игра в карты, прямой путь к погибели. Да разве это жизнь? Бог мой, разве это жизнь? Мы могли играть в карты в любой вечер, стоило нам только захотеть, улыбаясь, сказал Джордж. А мой дед так любил Шекспира, что и матушка ни слова не смела сказать в его осуждение. Да, помню. Он знал целые страницы наизусть. Хотя, на мой взгляд, мистер Конгреф писал куда лучше. «И потом еще этот ужасный скучнейший Мильтон, ваш дед и мистер Аддисон, всегда зачем-то делали вид, будто они его обожают!» — вскричала старая дама, постукивая веером. «Если ваша милость не жалует Шекспира, то вы сойдетесь с моей матушкой, ибо она тоже совершенно к нему равнодушна», — сказал Джордж.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 и вырвала титульный лист из нашей фамильной Библии в Каслвуде. Моя матушка хорошо помнит возраст своей кузины, и разница в летах между нею и моим бедным братом приводит ее в отчаяние. И в самом деле, женщине ее возраста, выросшей в городе, привыкшей к лондонским развлечениям, к роскоши, жизнь в нашем виргинском поместье покажется крайне унылой,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 «Я так люблю мою племянницу, нашу дорогую леди Молли, что была бы очень рада, если бы она годика два-три пожила в Виргинии под властью вашей маменьки». «Вы, кажется, мужчиной, сударь?» «Да, Гарри сказал мне, все же вполне достаточно, чтобы я поняла, кто заправляет всем в вашей семье». «Сударыня», — улыбаясь сказал Джордж, — «я могу добавить только одно».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 Когда он был в заключении, она отнесла ему все свои драгоценности и безделушки, и все деньги до последней гинеи. Этот поступок так его растрогал, что теперь он считает себя связанным с ней еще более крепкими узами. Но должен признаться, что брат, по-видимому, сильно ощущает узы долга, сильнее, чем узы любви. Сейчас, по крайней мере, его чувства таковы.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 сообщила ей, что изменила свое мнение о старшем племяннике. «Мистер Джордж весьма не дурен собой. Явно умнее бедняжки Гарри, которого, что греха таить, Господь не наделил большим разумом. И у него чрезвычайно интересная внешность, это такая меланхоличность, какое-то особенное благородство и достоинство. Не знаю, как это выразить».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 Но теперь уже я проголодался снова. Я не играл в карты, судри. нет, нет. Это развлечение не для младших братьев. И Милорд Марч уплатил мне свой долг — пятьдесят фунтов. Я оставил на лошадь герцога Гамильтона против его лошади. Сегодня утром они оба участвовали в скачках в Нью-Маркете. И Милорд проиграл, потому что ему не хватило веса. И уплатил мне проигрыш,